Глава 18. Тренируемся на кошках или они на нас? Кто я? Ну-ка, повтори. Это ты мне на хвост наступил. Так что не жалуйся и смиренно принимай кару как истистую. Кот брысь. Ядскочило от трактора так резко, что ударилась затылком об одну из полок с книгами. Да так сильно что охнув, схватилась за ушибленное место, спиной ощутила дрожь стеллажа, услышала шелест падающих книг и инстинктивно сжалась в ожидании боли. Роктер шагнул ко мне и, развернув, закрыл своим телом, вскинув голову, я смотрела в его напряжённое лицо, а парень молча ждал и терпел. Когда всё стихло, отпустил меня и криво усмехнулся: "Осторожнее, сестрёнка". Тебе очень больно. Я взяла его за руку и заглянула в глаза. Почему ты не избавился от этих книг? Ты же колдун. Один щелчок пальцев и исчезнет одна книга. Он отвернулся, будто был недоволен, то ли тем, что пришлось защищать меня, то ли тем, что произошло раньше, а остальные всё равно упадут. Он осторожно высвободился. «У меня нет твоей способности воздействовать на несколько вещей сразу, ведьма». «Понятно». Я уныло разжала пальцы, отпуская ладонь брюнета. «Похоже, он сожалеет о своем порыве». «Что ж, мне и самой не очень-то хотелось. Пусть это был мой первый поцелуй. Роктору об этом знать незачем». Я махнула в сторону выхода. «Бабуля зовет. Наверное, что-то случилось». «Не сомневаюсь». проворчал ректор. Я с усилием оторвала взгляд от его проклятой чёлки, которая опять упала на лоб. Снова возникло желание прикоснуться к непослушной пряди и отвести её. Интересно, а волосы у него такие же жёсткие и упрямые, как характер? Но этого я не узнаю, потому что, заложив непослушные руки за спину, пересилила стремление и направилась к выходу. Ректор прав. Там точно что-то произошло, раз бабушка носится по замку с воплями. Сердце заколотилось чаще при мысли, что маме могло стать хуже, ведь мы оставили их вдвоем, когда Санакан повел нас на торжественную порку Виины. Я убыстрила шаг, но тут на запястье сомкнулись сильные пальцы. Обернувшись, потрясенно ахнуло при виде букета цветов дыхание дракона. Капельки воды сверкали на серебристых голубоватых кантах лепестках. Голову закружил сладко-влажный аромат. Я осторожно обхватила толстые стебли и прошептала: "Спасибо. Они тебе так понравились?" Хмуро спросил роктор: "Чем интересно? По мне так безвкусица и уродство. Редкие растения, которые принято дарить на свадьбу, точнее, чтобы она состоялась". Я вздрогнула. только-только догадавшись. Так ты вернул мне букет Тарзага из озера Слёз? И, поймав насмешливый взгляд брюнета, от досады едва себе язык не откусила. Думала, я тебе предложение делаю. Выгнул он бровь, и я едва не задохнулась от нахлынувшего волнения, справившись со смущением, возмутилась. Конечно, нет. С чего ты взял? Просто сам сказал, что на каждый предмет нужен свой щелчок. А тут семь цветов и один букет, назидательно проговорил он. Если бы книги были так любезны и валились на меня аккуратной стопкой, то проблем бы не возникло. Ясно, опустила я ресницы и тут же встряпнулась. Мама, бабуля с ней осталась, а теперь зовёт на помощь. София зовёт на помощь, иронично уточнил брюнет. Я её понимаю, но тут же схватил мою ладонь. и нетерпеливо потащил меня к выходу. В коридоре мы перешли на бег, а в моей груди росла благодарность колдуну. Он легко мог бы бросить меня и исчезнуть, но не стал этого делать. Навстречу нам несся Санакан. Он также держал за руку мою маму, как его сын меня. И от этой мысли ёкнуло сердце. Я вырвалась и бросилась к маме. «Что с тобой?» спросили мы одновременно, и, разглядывая друг друга, Слажено вздохнули. Бабушка. Что? Обернулись, и я возмущённо посмотрела на привалившуюся к стене старушку. Ба, зачем тревогу подняла? Тут вспомнила, что оставила Брыся с ребятами, чтобы пойти за Санаканом, и заволновалась. Что с котом? Да что ему сделается? Пожала она плечами. У меня кончились версии. Что произошло, Аликса? Зачем вы нас позвали? Что произошло? возмутилась бабушка и громыхая дверцами направилась к лестнице, быстро спускаясь по ней в холл. Мы последовали за бабулей, а она уже раздвигала тяжёлые портьеры. Даже не знаю, как это назвать, почему и позвала. Я осторожно подошла к окну и выглянула в темнеющее вечернее небо. Ой! услышала тихий мамин голос. Действительно. Ой. Мрачно вторил ей Санакон. Ничего не ой, иронично хмыкнул роктор. Красиво летает, траектория идеальная. Угу, буркнула бабушка. Я уже минут 10 любуюсь, укачала от столь прекрасного зрелища. Мы заворожённо уставились на кружащегося в метрах в 10 над землёй нанута. Словно ворон Халдун порил, раскинув конечности, и заходя на новый круг, обречённо смотрел на нас. Судя по абсолютно круглым глазам, старик не пытался просить о помощи только потому, что бабушка стояла рядом. "Я хотела сбить красавца с орбиты его же палкой", поделилась она и недовольно покачала головой. "Промазала", осторожно поинтересовалась я. "Как раз попала", призналась она. Так вот, почему Нанут косится с таким ужасом? Ясно. Надо что-то делать. Есть идея, встрепенулась бабушка. Раз не удалось столкнуть его с неба жезлом, может удастся мотоциклом? Нет, лучше машиной. Я вот там видела пригорок, можно использовать как трамплин. Нанут, будто ощутив намерения старушки, вдруг задёргался в воздухе, прямо как мой брысь. Точно. Я вцепилась в локоть Роктора. «Нет, с машиной все же перебор», — с усмешкой возразил он. Я помотала головой и напомнила. «Это похоже на то, что случилось с моим котом, только круг полета больше. И в темноте не видно самого вихря. Да, у Академии были сухие листья, поэтому воронка просматривалась». «Воронка демонов?» — громыхнул Санакан так, что у меня сердце на миг замерло. «Рядом с замком? И ты промолчал?» Мама положила ладонь ему на плечо и улыбнулась. «Детям стоит давать возможность высказаться». Ярость отчима мгновенно улетучилась. Он поцеловал руку жены. «Ты права, любимая», и выжидающе посмотрел на сына. «Да мелкая совсем», — растерялся тот. «Только кота и подняла, даже учителя внимания не обратили». А тебе не приходило в голову, саркастично полюбопытствовал Колдун, что она может вырасти, если рядом источник нестабильной силы? Неужели это сделала Виина, поразилась я? Она и кота моего заколдовала, и Нанута? Нет, конечно, ответил Санакан. Источник не она, но магия племянницы могла вскормить это чудовище. Все повернулись к окну. за которым красиво кружился старик. Широкий плащ раздувался так, что казалось, будто у колдуна выросли крылья. Длинная борода струилась по воздуху, напоминая что-то из просмотренных в моём мире мультиков. Только вот такие преувеличенно вытаращенные глаза даже анимишным героям не рисовали. Жалко дедушку. Я несчастно вздрилась на роктра. Помоги ему. Я Да нельзя удивился парень. «Как?» «Ты щелкнул пальцами и спас сфинкса. Сдала я. Попробуй с дедом». «Боюсь, эта весовая категория не по моей силе», — нехотя отозвался Роктор. Он покосился на отца, и я мгновенно сложила ладони в умоляющем жесте. «Санакан, спасите Нанута. Я знаю, что ему положено пройти урок, но мне кажется, колдун уже все осознал и кается». Любое проявление магии лишь подпитает эту тварь, возразил Отчим. Чем больше воронка, тем больше силы нужно вложить, чтобы хоть как-то повлиять на неё. Колдун слабеет, воронка растёт. Если я вмешаюсь, то она станет большой и непредсказуемой. Он вдруг звонко щёлкнул сына по макушке. Возможно, виновница не вина, а ты. Если бы подождал час другой, воронка бы рассыпалась. Геля просила спустить её лысого урода. Потирая ушибленное место, проворчал парень: "Я не смог отказать". В груди замерло, цветы выпали из ослабевших пальцев и с шелестом упали на пол. Это же просто слова. Но почему так отчаянно забилось сердце? "А где бабуля?" озиралась мама. Мы с ректором переглянулись. Машина Обгоняя друг друга, мы только бросились к выходу, как краем глаза я заметила стремительное движение на лестнице. Среагировала вовремя, и когда в воздух взлетел совершенно очумевший и почему-то синий кот, ловко поймало животное брысь, вцепившись в меня всеми четырьмя, вытаращил глаза и взвыл: "Мя-мя". Брысик. Быстро перебирая ногами, по ступенькам уже спускалась Майта. «Иди же ко мне, хорошенький мой, я все исправлю. Ой, Гелия, это не я, это все Умиен, правда же, Тарзак?» Я подняла глаза на спускающегося следом за девушкой блондина. «Вы что так долго? Там Умиен совсем свихнулся», — говорит, в коте присутствует биполярная демоническая сила, что бы это ни значило на языке целителей. Главное кота надо спасать, пока из синего его не сделали оранжевым, ядовитым и с крыльями. А это возможно? заинтересовалась Майта. Я пошутил, осадил её тарзак и улыбнулся мне. Я скучал. "Гелия!" крикнул застывший в проёме двери Роктер. Бабка в машине и парящий над замком колдун не стоят того, чтобы отложить сердечные дела на потом. Точно. подскочила я и прижимая посиневшего от любви моих одноклассников кота, побежала за сводным братом. Что случилось? изумлённо воскликнул Тарзак. Смотрите, прижавшись к окну, ахнула Майта. Нанут научился летать, но с приземлением, похоже, явные проблемы, хмыкнул неизвестно когда появившийся Умен. Сфинкс при звуке его голоса зашипел и сжал когти. Я замерла на пороге и застонала от боли. Брысь, ты мне сейчас лишних дырок наделаешь. Кот виновато прижал уши и медленно расжал когти. "Что вы так громко?" раздался недовольный голос Виины. "Голова и без вас трещит. Да пошли же!" дёрнул меня за руку ректор. Помещение, которое Сана переоборудовал под бабулин гараж, пустовало. Ни машины, ни мотоцикла. Это пугало ещё сильнее. Будет две попытки прибить, то есть сбить Нанута. Роктер повертел головой и снова цапнув меня за руку, потащил куда-то, в сгустившейся темноте. После ярко освещённого магическими шарами холла, я почти ничего не видела, но, доверяя Брюнету, следовала за ним без опаски. Ты знаешь, где она? Ответить Роктер не успел. Раздался жуткий рёв. И я, узнав звук, сообщила: "Первая попытка на Харлее. Надо её остановить, иначе она то не собьёт, и сама пострадает. Твоя бабушка так плохо водит". Роктер перешёл на бег, и я понеслась следом. Наоборот, дыхание сбивалось, на груди подскакивал перепуганный происходящим кот. "Очень хорошо. Как раз настолько, чтобы, использовав пригород в качестве трамплина, эффектно врезаться в стену замка". я читал, что у вас есть такой вид спорта. А теперь и у вас будет такой вид самоубийства, если мы её не остановим, крикнула я. Машина. Я тоже её заметила и обустрила бег, схватившись за ручку двери, распахнула и кивнула роктору. Прокатить с ветерком, жёстко ухмыльнулся он и сверкнул зеленью глаз. Кажется, у вас так говорят. Это я обеспечу, шёпотом пообещала я, вытягивая ремень безопасности. Хорошо, что бабуля заставила меня на права сдать. Как чувствовала, что пригодится. Ректор, усевшись, внимательно проследил за моими действиями и повторил их в точности, легко догадавшись, что и куда пристёгивать. Я же отпустила рычаг и в панике посмотрела на педали. Две? Что-то не так. подал голос Роктор. «Да нет», — отмахнулась я и завела машину. «Я растерялась, потому что меня учили на механике, а тут автомат». «Звук то нарастает, то затихает», — перебил меня Роктор и полоснул взглядом. «Что-то не так». «Все так», — мрачно ответила я, пытаясь привыкнуть к педалям. «Бабуля круги наворачивает, чтобы разогнаться получше. Этого в твоих книжках не написано». Может, не помню, признался Брюнет, вскинул руку. Вон она. Я газанула и, стараясь догнать летящую на сумасшедшей скорости старушку, похолодело. Она уже пошла на взлёт. А быстрее эта штука может? выгнал бровь Ректор. Ты хочешь полетать? иронично поинтересовалась я, но сильнее надавила на педаль газа. Кусты замелькали, под колёсами что-то хрустело. Машину подкидывало, и я каждый раз испуганно взвизгивала, но хуже пришлось Брысю. Сфинкс и так ненавидел транспорт, а сейчас, когда мы будто оказались внутри большой, громыхающей, похожей на включённую центрифугу громадины, цеплялся за меня и карабкался всё выше. Наконец, кусты закончились, и машина выскочила на лужайку. Поехала ровнее и уже набирала скорость. Вижу её, Отметив, что бабушка уже близко, крикнула я. Но при этом отвлеклась от дороги и налетела на небольшое деревце. Машину матануло, с финкса швырнуло на лобовое стекло. Синий кот растопырил лапы, зашипел, заскрёб когтями по приборной панели и неимоверным движением бросился ко мне. Облапил мою голову наподобие шлема, только вместо визора была задняя часть кота. Ослепнув, я обеими руками вцепилась в руль и закричала. «Брысь! Брысь! То есть уйди! А-а-а! Ничего не вижу!» Роктор попытался отодрать перепуганное животное, но стоило ему победить и отковырять сфинкса от меня, как я заметила летящий мотоцикл. Опоздали. Потом толчок и невероятное ощущение свободного падения. Взлетели. Мия сидела, вцепившись в руль побелевшими пальцами, и наблюдала за красивой траекторией полёта мотоцикла. Харлей явно не доставал до барахтающегося в воздухе нанута. Дед спасён, но бабка сейчас эффектно впаяется в стену. Тут окно, из которого мы любовалис порящим колдуном, распахнулось, и я увидела Санакана. Он, не отрывая взгляда от мотоцикла, поднял руку. И к бабуле полетел зелёный огонёк. Старушка исчезла, а Харлей врезался в стену, осыпав очи мы обломками. Нас муж мамы спасти не успел. Машину подкинуло выше, чем мотоцикл, и мы ловко вошли в поток вихря. На капот, распластавшись, плюхнулся нанут. Глаза вытаращены, рот распахнут в немом крике. Взвизгнув, я инстинктивно бросила руль и закрылась руками. Первый помощник Отчима отчаянно цеплялся за соломинки в виде стекол очистителей. Я осознавала, что мы до сих пор не врезались в стену, а роктор, почусывая сфинкса за ушком, глубокомысленно произнёс: "Ты удачно оседлала воронку демонов Гелия. Что теперь?" Он замолчал и поглаживая очумевшего от полёта кота, нахмурился. Наверное, хочет решить, как вытащить нас из передряги. Ну что, может, ученик, если взрослый колдун уже час изображает из себя Бэтмена, не по своей воле, разумеется, нанут, вжавшись в капот, тряся всем телом. Это было видно даже не взирая на плащ. Наверное, бедняга боится высоты. Мы совершали уже десятый круг или двадцатый. Я сбилась со счёта. Голова уже стала мутной, в горло подкатывала тошнота. Внизу собрались мои одноклассники, Санакан, мама и, разумеется, бабуля, чтоб она трубкой подавилась. Вот же чертик из табакерки. Небо темнело, а внизу зажглись магические шары, освещая сад. Они вырывали из тени новые людские фигуры. Наверное, к Санакану присоединились его подчинённые колдуны. И сейчас решалось, что делать с распоясавшейся воронкой. Неужели она так выросла от одного щелчка Роктора? В это было трудно поверить. Скорее всего, за прошедшее после того случая время подкормилась где-то еще, как бродячий кот. Я глянула на Брыся и встрепенулась. Говорят, что местная магия, как хищная кошка. «Что?» — опасливо уточнил Роктор. «Когда ты вот так смотришь, у меня все внутри холодеет от дурного предчувствия». Всего лишь теория, успокоила я, но решившись проверить её на практике, нажала на кнопку. Боковое стекло опустилось, и я высунулась по плечи. "Крикнула. Ап! Гелия, тебе плохо?" вцепился в мою руку роктор. "Ты вывалишься, немедленно сядь прямо". "Я ведьма, если что", не обращая на него внимания, заявила я. Люди внизу задрали головы, И с удивлением наблюдали за представлением. Распылю и скажу, что так и было. А ну, опустил меня вниз. Да если бы я мог, услышала я приглушённый голос Нанута. Разве бы летал? Это не вам, отмахнулась я и рявкнула так грозно, как только могла. Брыся обычно после такого сразу бегу в летал под кровать и хоронился до ужина. На землю немедленно И едва не задохнулась от резкого перепада давления. Вихрь пропал. Машина ухнула вниз. Кота обрёл невесомость, и растопырил лапы, зашипел. Мароктор дёрнулся и невероятным усилием втащил меня в салон, только крепко обнял, как раздался удар. Скрежет металла и протяжный крик. Приоткрыв один глаз, я увидела эффектный финал траектории полёта соскользнувшего с капота Нанута. Калдун со скоростью торпеды бросился в объятия бабули. Трубка выпала из арта старушки вместе с серебристой вставной челюстью, но женщина не обратила на мелкую неприятность внимания. Воздев лицо, она воскликнула: "Я знала, что это знак свыше". Нанут обмяк у неё в руках. "И что ты мне говорила о том, что сознание дед потерял вовсе ни от намотанных по небу кругов. Помощники санка набросились на помощь собрату, но бабуля не спешила расставаться с добычей. "Дайте отдохнуть человеку вороны", пристыдила она. "Улетался болезный, крылья ломит и жезл отваливается. Вон лучше молодиよし из консервной банки вытащите. А к нам уже спешила мама. Детка, ты не пострадала? Боже, Галя, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Брысь, осознав, что мы на земле, с диким рмяу выскочил в открытое окошко и задрав тощий хвост, скрылся в тени кустов. Синий демон, завопил один из колдунов, и выпустил огненную искру. Но на его руке повисла майта, и магический снаряд пролетел мимо укрытия животного. Это фамильяр ведьмы заявила девушка. «Если обидите его, будете иметь дело с гелией». Не знаю почему, но угроза сработала. И вообще, все колдуны, включая Роктора, косились на меня, как на пятилетнего ребенка, виртуозно жонглирующего десятком гранат. Без чеки. Вроде и жалко, и самим жить хочется. И как, черт побери, он это делает. Первым от Мерсанакон. Как тебе удалось? Что? моргнула я и нервно улыбнулась. Ну, я приказала, и он послушался. Кто послушался? уточнил один из помощников отчима. Вихрь. я пожала плечами. Сами же говорили, что сила живая, что похожа на животное дикое, но симпатичное. Э, -э с котиками надо знать, где проявить ласку, а где строгость, иначе конец мебели и одежде. То есть, колдун помог мне выбраться из машины. Ты решила приручить силу, которая не в тебе, а снаружи, о чего добру пропадать, растерянно поинтересовалась я. Может он и безобразничает только потому, что желает привлечь внимание, скучно ему без хозяина. Ты невероятна, дочка, со смехом обнял меня отчим. Я замерла, непривычна к подобным проявлениям отношений. Когда он отстранился, я попала в объятия мамы, ощутив, как сильно и быстро бьется ее сердце, прижалась и прошептала. «Я в порядке, честно». После мамы я пошла по рукам. Меня окружили одноклассники. Парни с чувством жали руки, Майта смахнула слезу, даже Виина радостно заулыбалась. Неожиданно я ощутила единение с колдунами, словно стала своей — меня хмелила наша сплочённость, которая дарила надежду крепкой и долгой дружбы. Санакан довольно посмотрел на сына и хлопнул его по плечу. Поздравляю со спасением и с помолвкой заодно. Рад, что ты одумался. Наступила тишина. Я обернулась. Что? Какой помолвкой? Не смущайся, ласково улыбнулся Калдон. Ты приняла правильное решение. Думаю, стоит объявить по этому поводу празднество. Бал! подпрыгнула воодушевлённая Майта. Я смотрела в спину Саннакана, который уводил мою маму, и хватала ртом воздух. Как? Когда? С чего он взял? Может, у меня временная амнезия? Обратиться к местному айболиту, как там его? Илгаут. Зачем тебе целитель? Услышала я бабулин голос. Она силком тащила нану так дому. Я сама тебя перебинтую и даже её одну сеточку нарисую. Нарисуй мне пентаграмму в другой мир. Мысленно взмолилась я, ощущая себя в перекрёстном огне взглядов. На руктора даже мельком глянуть боялась. Мне, кстати, вспомнился наш поцелуй, после которого мне почему-то совсем расхотелось возражать против навязанной помолвки. Но парень-то от чего промолчал? Спас меня брысь. А выскочил из кустов, и вжимаясь животом в землю, на полусогнутых подполз ко мне. Я подняла животное и пробормотала: "Синий, синий иний. И что мне с тобой делать? Я всё исправлю", пообещала Майта. Прямо сейчас, вцепилась я в локоть подруги и не поднимая глазки, внула остальным: Спасибо, что пришли. На сегодня концерт окончен. И потянула одноклассницу к дому, практически переходя на бег. Лишь добравшись до своей комнаты, перевела дыхание и отпустила кота. Какая помолвка, плюхнувшись на кровать, недоумевала я. С чего он взял? Брысик, не бойся, я ласкова, закатывала рукава майта. Сфинкс прижался к полу и распахнув пасть, зашипел. Но девушку это не остановило. Прицелившись, она выпустила с ладони сразу несколько розовых искр. Брысь уклонился от первой и даже избежал столкновения со второй, но вот третья врезалась коту между ушей. Сверкнула, и я зажмурилась на миг. Испугавшись за животное, закричала. «Майта, ты же целитель, а не палитель! Не смей жечь кота!» Свет померк так же резко, как и вспыхнул. Мы с девушкой распахнул ёрты и изумлённо рассматривали щуплова и лохматого порянька. Тот, стоя на четвереньках, шипел и плевался, совсем как мой Брысь, а вот Сфинкса нигде не было. Зачем ты чешешь тетрадь ручкой? Бумага не замурлыкает. Почеши меня. Кот Брысь